Глава 103 В челноке Аникс недоуменно поинтересовалась, зачем мы летим на книз, и командор ответил просто «На экскурсию». «А нас там ждут?» «Разумеется», — улыбнулся Рузерт и подмигнул. Аникс лишь переглянулась со мной и вернулась к своему теперь регулярному занятию — рассматриванию глаз в любом отражающем предмете. Сонте и Рузард отсели в другой конец челнока и тихо переговаривались о планах после возвращения. Я же смущенно повернулась к иллюминатору и рассматривала станцию, но большую часть времени посматривала на командора. То, как он общался с Сондом, походило на очень глубокую дружбу. И необычно было наблюдать, что Хамони считал своим другом не другого Хамони, например, первого помощника Клайна Монтиру но обычного мужчины из среднего сословия, Гамони, Заруанца. из с мицуна командор тоже был в добрых отношениях. Я не раз наблюдала за ними в столовом отсеке. Не все Хамони высокомерны или равнодушны к представителям других народов. Не все и жестоки, как Босгарды. Командор медленно оглянулся, будто почувствовал пристальный взгляд. Но я тут же сделала вид, будто разглядывая что-то в иллюминаторе за его спиной. А когда отвернулся, не смогла удержаться и снова посмотрела на него. Фор прузерт не был красивым в общепринятом смысле для хамони. Немаленькие глаза. И от этого пылающий алым взгляд казался смертоносным, пронзительным. Часто прищуренным, будто высматривающим нарушители или любое несоответствие кодексу. Прямой нос и морщинками широких бровей, придающие еще более грозный вид. Не добавляли обаяния и напряженно сжатые губы, когда он был недоволен чем-то. Довольно широкий шрам от правой челюсти до подбородка и уходящий вниз по шее под мундир. Частая суровость и задумчивость придавали жестокости чертам лица. Но когда он был спокоен, шутил и улыбался, все кардинально менялось. И я обычно замирала взглядом на его ямочках на щеках, красивых губах. А мимика напоминала кого-то родного. Он нравился мне. Стыковка челнока с книз полностью переключила на цель прибытия сюда. В туннеле нас радушно встретила администратор и повела на первый уровень станции. «Не делай глупостей, малых!» шепнул командор, задержавшись у моего плеча, и обогнал, поравнявшись с сондом. Я лишь успела растерянно моргнуть и посмотреть на его затылок. Если он о побеге, то я о нем и не помышляла. Успокоившись от нахлынувшего разочарования, я огляделась вокруг. Здесь все было таким светлым, ярким и красивым, что я шла вслед за всеми, затаив дыхание. Восхищала все. Форма служащих, цвет стен, пола и потолка. Структура самой станции. Вовсе не замкнутые отсеки военного корабля. Огромные помещения-лаборатории с прозрачными стенами. А внутри оборудование и стеллажи с реактивами. «Рыжая, не отставай!» Уже громко периодически окликал командор. Но внутри все дрожало от нахождения в месте своей мечты. Восторг смешался с обидой, досадой и тоской. «А ведь я могла быть здесь, если бы не Макрон». Если бы вообще никто не выбрал меня. «Вам очень повезло. Экскурсию для вас проведет сам член Высшего Совета Кардгейшел Бонсновард», — сообщила администратор и предложила сесть в зале для посетителей. «Ух ты!» — закатила глаза Аникс, а потом скосила их к переносице. «Какая честь!» «Она в своем репертуаре. Я же снова разволновалась». Мы уже встречались с Кардом Сновардом. Это было на балу. Оставалось надеяться, что он не вспомнит черноволосую девушку на каблуках и в шикарном платье. Я замедлила у зеркальной полосы на стене у входа в светло-зеленый зал и мельком окинула себя. Рыжая, коротко стриженная, в форме второго военного флота. Вряд ли он догадается, кто я. Придав лицу строгий вид, выправив осанку, я поспешил за своими спутниками. Ожидали недолго. Сам Карт высокий и красивый Хамони, вышел к нам с приветливой улыбкой. Форб, Аникс рад вас приветствовать на Книз, мягко произнес он. Они знакомы? И я рад вас видеть, хорт любезно ответил Рузерт. «Были поблизости. Решили заглянуть к вам, отвлечься от службы». А затем обернулся и добавил. «Мой помощник Хирит и курсант Рыжая». «И правильно сделали!» Довольно закинув руки за спину, снова рта сонда и меня изучающим взглядом. Затем просто кивнул и протянул руку к выходу из зала, намекая следовать за ним. «Что бы вы хотели увидеть прежде всего?» «Исследовательский корпус и лабораторию». Уверенно заявил командор и обратился взглядом ко мне, как бы спрашивая, нет ли еще пожеланий. Я довольно кивнула. Этого вполне достаточно. Не следовало долго задерживаться здесь самой и отвлекать командора от миссии. Хорд Сновард повел нас по обозначенному маршруту, гордо комментируя все, что мы видели вокруг. Командоры и Аникс шли по обе стороны от главы научного совета, а Сонт и я позади на пару шагов. «Как идут дела с твоим повышением Фор? Между делом поинтересовался Сновард. «Давно уже пора быть командором первого флота?» «Все непросто», — с должной вежливостью ответил командор, но я расслышала в его голосе нежелание говорить на эту тему. «Ну, Лангарп очень надеется на твое согласие». «Сам главнокомандующий военным флотом?» Шепотом удивилась я и оглянулась на сонда. «А почему командор не соглашается на повышение?» «Тебе лучше не болтать об этом». Подружески подмигнул тот. Я кивнула и заметила, что мы уже прошли исследовательский корпус и находимся перед залом лаборатории. От любопытства и научного азарта внутри все замерло. «Сейчас я вас проведу к очень интересному блоку. Я как раз поэтому прибыл на КНИЗ. Невероятные происходят вещи!» Интригующе проговорил Сновард и впустил нас в длинный широкий коридор, по обе стороны которого были расположены лаборатории. Внутрь самих лабораторий никто не впустил. У нас не было специального допуска, но все происходящее видно было сквозь высокие иллюминаторы. Я увидела столько всего, как зачарованная разглядывала огромные визоры с отражавшимися в них текущими исследованиями, прозрачные контейнеры с проходящими в них реакциями и капсулы, в которых хранились готовые результаты. Рабочая атмосфера впечатляла и вызывала зависть. Я хотела оказаться здесь и вместе со всеми радоваться новым открытиям и совершать свои. Ведь у меня получалось. Я бы могла открыть свою лабораторию. «А что это?» – послышался изумленный голос Аникс. Я оглянулась и подошла к одному из блоков, и замерла с широко раскрытыми глазами, глядя на огромный визор за стеклом. В нем отражался процесс восстановления цепочки ДНК после разрушения вирусом. Это было очевидно. Моя формула уже была известна на Книз. О, сейчас мы активно наблюдаем одно из невероятных открытий таулийских ученых. Командор и сонд просто смотрели на внешний неподвижный процесс молекулярного восстановления. Но Аник же чуть ли не влепилась лицом в стекло и пристально наблюдала за происходящим. И я завороженно смотрела на то же. «Какое?» — вежливо поинтересовался командор. «Метод Лассо» с гордостью заявил Карт Сновард. «Чей?» Не смогла сдержать удивление я, прежде чем подумала прикусить язык. «Некие Макура и Бон Суф и его лучшая ученица Дарья Лосо чуть больше двух фазисов назад открыли этот метод. Это просто чудо!» похвалился Сновард. От глубокого изумления я сухо кашлянула. «Наставник Суф назвал метод моим именем?» А Сновард тем временем продолжал. Совсем недавно открыта методика работы с бактерией Гоносис. Она не только способна уничтожать, но и несет мощнейший ресурс по восстановлению разорванных генетических связей. Удивительно, как эта девочка совершила такой прорыв, доказав наставнику необходимость опыта с Гоносис. Я помню эту девчушку, такая примилая и забавная. Тепло рассмеялся Хорд Сновард. Она упала на своем первом балу невест с подиума, представляете, и прямо мне в руки. Я округлила глаза и отступила от стеклянной стены. Пульс участился. Я еле сдерживала громкое дыхание, чтобы никто не услышал его. Лицо уже начало полыхать. «Все ученые немного того», — усмехнулся сонд. «Неуклюжие». Аникс спихнул и сонда локтем. А я отступила назад и сделала вид, что заинтересовалась другим блоком лабораторий. Поосторожней, помощник, херит! Хорт Сновард смерил сонда с нисходительным взглядом. Эти ученые спасут наш вид от вымирания. Вам, Гамонии это, конечно, не грозит. Сонд виновато потупился, не сразу сообразив, что член высшего совета и сам ученый. Прошу прощения, хорт Сновард! Искренне извинился Сонд. Сновард снисходительно кивнул и вдруг перевел взгляд на меня. Прищурился, будто узнал. Я быстро отвела глаза и непринужденно отвернулась к другой стеклянной стене. — А мы с вами где встречались, курсант? — Рыжая, — напомнил командор. — Да, рыжая, — учтиво повторил тот и с усмешкой посмотрел на волосы. «Мы виделись с вами однажды, но вряд ли вы запомнили меня!» Тут же ответила с улыбкой я, не поворачиваясь к Сноварду и делая вид, что безумно увлечена происходящим в соседней лаборатории. «С таким же успехом вы можете сказать обо всех выпускниках колледжей по специальности микробиология!» «Это точно!» Усмехнулся тот и отвернулся. «Что ж, офицеры, прошу следовать далее!» Я прикрыла глаза и беззвучно выдохнула. А когда повернулась, то вздрогнула, потому что командор стоял прямо напротив и внимательно смотрел на меня. Невероятно увлекательно, правда? Воодушевленно подняла брови я и обогнула его, натягивая дурацкую улыбку. «Аникс, ты идешь?» Окликнул командор сестру, потому что Ту, похоже, загипнотизировал процесс восстановления ДНК. Еще около получаса мы бродили по коридорам лаборатории и наблюдали разные работы. Командор с сондом явно скучали. Аникс была задумчива и напряжена. Я же впитывала все до малейших деталей, чтобы запомнить навсегда. Ведь вряд ли еще когда-либо здесь появлюсь. С щемящей тоской я покидала стены книз, будто от меня отрывали большой кусок жизни. Но ничего не поделаешь. Нужно благодарить судьбу, что я увидела это. Нас уже провожали к туннелю в летный отсек, когда прямо на пороге кто-то окликнул командора. Форб, какая встреча! Я оглянулась и заметила, как застыли лица командора, аникса и Сонда, будто перед ними оказался кто-то крайне неприятный. Чуть выглянув из-за спины Сноварда, из я заметила знакомое лицо, но пока не узнала его. Хорт Сновард, приветствую!» Произнес полноватый хамони с черной шевелюрой и пронизывающим взглядом, и приблизился. Сновард вежливо поприветствовал мужчину, и только потом я осознала, с кем столкнулась. «Приветствую, Брадос!» «Что вы здесь делаете?» Спросил тот. «Вот, проводил экскурсию для Форба и Аникс и их членов команды. Знакомьтесь!» Это Брадос Перион Саната Босгард. Я чуть не попятилась от испуга, но позади было пусто и спрятаться некуда. Сон творут хирит. Холодно представился помощник командора и, явно сдерживая недовольство, отвернулся. А кто этот молодой офицер? Неожиданно обратил на меня взгляд Брадос. Я едва успела отвернуться и сделать вид, что занята перепиской в коммуникаторе. Командор непринужденно сделал шаг в сторону, чем заслонил меня от взгляда этого хамони и сухо произнес. «Мой курсант проходит стажировку на Ганри Мюзе». Я едва ли не застонала от облегчения, а затем осторожно отвернулась и спряталась за сонда. «Прошу прощения, Хорд сноуорд незамедлительно продолжил Рузарт. «Но нам пора отбывать. Спасибо за личное сопровождение. Это честь для нас». «Погодите, не расскажете, как вы?» Даже я слышала эту притворную любезность от ублюдка, который вместе с Макроном сотворил чудовищное насилие над Люмин. «Аникс, а что с твоими глазами?» Я с удивлением перевела глаза на Аникс. Брата знала ее, раз так свободно обращался по имени. И вдруг заметила, что ее радужки практически не мерцали. Но поразило и то, что она даже не взглянула в сторону Босгарда. Сестра Командора никогда не опускала голову перед мужчинами. Но сейчас не то, чтобы демонстрировала неуважение. Она буквально кипела от негодования. «Форб, нам пора!» Прошипела она сквозь зубы. Быстро кивнула Сноварду, взяла меня под руку и потащила за собой. Сон и Командор прикрыли нас со спины. «Что ж, очень жаль!» Усмехнулся вслед Босгард и продолжил беседу со Сновардом. Мы почти вбежали в челнок, и все успокоились лишь тогда, когда тот взлетел. «Аникс, а что с твоими глазами?» Поинтересовался Рузард, когда оглянулся на сестру. Сон тоже вопросительно поднял брови. Аникс была так напряжена, что и не заметила изменений в себе, а быстро, взглянув на отражение в экране коммуникатора, расправила плечи и злорадно фыркнула. «Я больше не выродок!» Я пораженно уставилась на нее. А потом, не зная причин всего произошедшего, взяла ее за руку и не сводила глаз до самой стыковки с Ганримюзом. Когда двери челнока открылись, Аникс вынула руку из моих пальцев и бросила. «Форб, вырубай свой реактор, и ради боги отвалим из Альянса!» И стремительно удалилась. Сонд получил молчаливый приказ от командора, коротко кивнул и тоже ушел. «Знаешь, кто это был?» Спросил Рузерт, не спеша выходить из челнока. Я сразу поняла, о ком он, и подавленно выговорила. Это дядя Макрона Босгарда. Странно, что он не узнал тебя. Лично я с ним ни разу не встречалась. И это была почти правда. Но спасибо, что прикрыли. Надеюсь, что он действительно меня не узнал. А это уже была выдумка. Он и не мог узнать в рыжей девчонке Дарья Лоссо с которой и вправду не встречался, разве что видел мои снимки в базе. Если Макрон с ним делился новой добычей, но он и не успел бы разглядеть, ведь вряд ли ожидал меня там увидеть. Главное, что командор сдержал обещание, защищал меня. Хоть никто на свете и не знал, что Саша Малых никак не связана с Босгардами. По какому же острию я ходила? Выдохнув, я поднялась и покинула челнок вместе с командором. Я не понимала, что произошло в тоннеле книз, но между Босгардами и Рузардами явно были не самые теплые отношения. Но еще я полностью осознала, что форб гардас Рузард при всей суровости военного воспитания и личных принципах ни капли не был похож на лицемерного, жестокого и подлого хамони. Он был достойнее многих мужчин вообще.